45. -е. Исчезновение Ританкур, ночной кофе у Ромена, нежное слияние Камиллы и Вейренка, живая сила дев и свирепая морда Ралана не давали Адамбергу спать. Он то вздрагивал, то забывался, и тогда ему снилось, что козлик, только какой, рыжий или чёрный, упал с горы и разбился. Когда комиссар проснулся, его ломило и мутило. Неформальный коллоквиум или скорее что-то вроде похоронной церемонии началось в конторе спонтанно с самого утра. Полицейские пануры сидели на стульях, погрузившись в общую для всех тревогу. Никто из нас этого прямо не сказал, начал Адамберг, но мы все поняли. Рита Нкур не заблудилась, не потеряла память. не попала в больницу, а на руках психопатки. Она вышла от рамена, узнав то, чего мы не знали, а именно, что живая сила дев это волосы девственниц, и что убийца раскапывала могилы, чтобы отрезать у покойниц кусочек материи, не подверждённой тлению. А десную с правой стороны более положительной, чем левая. После этого ретанкур никто не видел. Можно предположить, что выйдя от Рамена, она о чём-то догадалась, и это что-то привело её прямиком к убийце, либо настолько встревожило ангела смерти, что она решила её уничтожить. Адамберг предпочел слово уничтожить, более уклончивое и оптимистичное, чем глагол убить. Но сам он не питал никаких иллюзий относительно намерений медсестры. Благодаря этой живой силе и только ей Ританкур поняла что-то, чего мы так и не поняли, сказал Мардан. Боюсь, что до да. куда она пошла и чем она нарушила покой преступницы? Единственный выход сообразить, о чём она догадалась, сказал Маркаде, потирая лоб. Воцарилось беспомощное молчание. Некоторые с надеждой посмотрели на Адамберга. Я "Не Ританкур", сказал он, покачав головой. "Ни я, ни вы не можем мыслить, как она. Ни под гипнозом, ни в каталепсии, ни в коме мы с ней не сольёмся". При мысли о слиянии Адамберг вспомнил Квебек, где произошло его спасительное воссоединение с внушительным телом Ританкур, и он вздрогнул от горя. Ританкур его дерево, надежда и опора. Он потерял свою опору. Аденберг вдруг поднял голову и посмотрел на неподвижно сидявших сотрудников. "Я не прав", сказал он. "Кое-кто из нас может с ней сблизиться и даже узнать, где она". Он стал ещё не до конца в себе уверенный, но лицо его уже зарилось далёким светом. "Кот", сказал он. "Где кот?" "За Ксероксом", сказал Жюстен. Пошевеливайтесь, сказала Домберг, взволнованно переходя от стула к стулу и встряхивая каждого словно будил солдат измождённой армии. Мы идиоты, и я идиот. Пушок приведёт нас к Кренкур. Пушок, удивился Кернеркен, это просто апатичная тряпка. Пушок встал на защиту кота Домберг. Апатичная тряпка «Влюбленная в ретанкур, он спит и видит, как ее найти. Пушок животное с ноздрями, усами, мозгами размером с абрикос и ста тысячами запахов в память». «Сто тысяч?» — скептически прошептал Ламар. «В башке пушка записано сто тысяч запахов?» «Именно. И если из них останется всего один, то это будет запах ретанкур». «Вот кот». сказал Жюстен, и все вникли при виде зверя, висевшего безсмысленным куском шерсти на руке лейтенанта. Но Адамберг, на дикой скорости ходивший туда-сюда по залу соборов, не отказался от своей идеи и ринулся в бой. Фроси, прикрепите передатчик коту на шею. Вы ещё не сдали оборудование? Нет, комиссар. Тогда быстрее. Одна нога здесь, другая там. Джустен, настройте на его частоту. Две машины и два мотоцикла. Мардан, предупредите префектуру, пусть пришлют в наш двор вертолёт со всей необходимой начинкой. Возне и Мэрэль, уберите машины, чтобы он мог приземлиться. С нами поедет врач и скорая помощь. Адамберг взглянул на часы. Мы должны выехать через час. Я, Данглар и Фруаси на вертолете. Две бригады на машинах, Кернаркян с Морданом, Жустен с Возне. Возьмите с собой поесть, мы не будем останавливаться по дороге. Ламар и Эсталер поедут на мотоциклах. Где Эсталер? Наверху, Ламар показал на потолок. — Спустите его, — сказала Дамбар, как будто речь шла о чемодане. Инстинктивное возбуждение, сотканное из бесконечных всплесков тревоги, кратких приказов и нервных окриков, сливалось с топотом множества ног по лестнице, превращая контур в поле битвы накануне решающего приступа. Дыхание, сопение и шумные перебежки с места на место заглушались звуком моторов, из просторного двора понемногу выводили 14 машин, чтобы расчистить площадку для вертолёта. Одна из ступеник на повороте старой деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, была на 2 см короче остальных. Эта аномалия повлекла за собой бессчётное число падений на начальном этапе жизни конторы, но все мало-помалу к ней приспособились. Но в это утро Морель и Кернаркян, захваченные водоворотом всеобщей суеты, умудрились все-таки споткнуться. «Что они там творят?» — спросил Адамберг, заслышав грохот наверху. «Разбиваются на лестнице», — сказал Мордан. «Вертолет сядет через сорок пять минут. Эсталер спускается». «Он поел? У него со вчерашнего дня крошки во рту не было. Он ночевал здесь». Покормите его, возьмите что-нибудь в шкафу Фросси. Зачем вам и столер? Потому что он эксперт по ретанкур, почти как кот. Столер сам сказал, подтвердил Денглар, что она что-то искала, что-то интеллектуальное. Молодой бригадир нетвёрдым шагом приближался к ним. Адамберг положил ему руку на плечо. Она мертва, сказал столер безжизненным голосом. По идее, она уже мертва по идее да но виолетта следует только своим собственным идеям но она же смертна аденбург закусил губу зачем нам вертолет спросил осталер потому что пушок пойдёт не по автострадам а по домам и дворам дорогам полям и лесам на машинах мы за ним не угонимся А надолеко сказал Эстлер: "Я её больше не чувствую. Пушок не сможет преодолеть такое расстояние. У него нет мускулов. Он сдохнет по дороге. Поейдите, съешьте что-нибудь, бригадир. Вы в силах сесть на мотоцикл?" "Да. Хорошо. Накормите заодно кота." "Да, отвал." "Есть ещё одна возможность", продолжал Эстлер таким же бесцветным голосом. Возможно, Виолета ничего не поняла. Возможно, психопатка похитила её не для того, чтобы заткнуть ей рот. А зачем тогда? Я думаю, она девственница, пробормотал бригадир. Я тоже так думаю, Эстолер. Ей 35 лет, и она родилась в Нормандии, и у неё красивые волосы. Я думаю, она может быть третьей девой. Почему именно она спросила Лемберг? понимая, каким будет ответ, чтобы нас наказать. Захватив Виолетту убийца получает Эстерлер запнулся и опустил голову. Необходимый ей материал закончил за него Адамберг и одновременно наносит нам удар в самое сердце. Морель, растирая ушибленное при падении колено, первым заткнул уши при появлении вертолёта над крышей уголовного розыска. Полицейские прилипли к окнам, прижав пальцы к вискам и не спуская глаз с огромного сизого агрегата, который медленно приземлялся во дворе. Данглар подошёл к комиссару. Я предпочитаю ехать на машине, сказал он смущённо. В вертолёте я вам вряд ли пригажусь, меня будет мучить. Я и лифт этот с трудом переношу. Поменяйтесь с Морданом, все готовы? Да. Марель ждёт, когда вы прикажете выпустить кота. "А если он выйдет просто пописать на угол?" предположил Джустен, это вполне в его духе. "Ританкур тоже в его духе", убеждённо сказал Адамберг. "Очень извиняюсь", поколебавшись, вступил Возне. "Но если Ританкур умерла, кот всё равно найдёт её по запаху". Адамберг сжал кулаки. "Очень извиняюсь", повторил Возне. Но это важно. Одежда же останется грязн. Возне машинально поправил его бозны. Одежда ещё долго будет хранить её запах. Да, правда. Может она и есть та девственница. Может её ее... за этим у нас и забрали. Я думал об этом. В таком случае, помолчав, добавил Возне: "Вы можете прекратить поиски в Верхней Нормандии. Я уже прекратил. К Дамбургу присоединились Мардан и Фросси в полной боевой готовности. У Мореля на руке висел пушок. Фросси: "А он не попортит передатчик своими когтями?" "Нет, я это предусмотрела". Морель: "Будьте готовы. Как только вертолёт поднимется в воздух, выпускайте кота. Как только кот пустится в путь, дайте отмашку машинам". Морель посмотрел вслед коллегам. пригнувшись под лопастями винтов, вертолёт, покачиваясь, оторвался от земли. Морель опустил пушка, чтобы заткнуть уши, и зверь тут же шерстяной лужей растёкся возле его ног. "Выпускайте кота", скомандовал Адамберг, и это прозвучало как "бросайте бомбу". Скептически настроенный лейтенант поднял пушка и отнёс к выходу то, что он нёс подмышкой, мало напоминало боевой снаряд. 46. Францине никогда не вставала раньше 11:00 утра. Она любила, проснувшись, валяться под тёплым одеялом и думать, что по утру все ночные твари прячутся в норы. Но этой ночью её разбудил какой-то шорох. Она это отчётливо помнила. Францина откинула видавшую виды перину, её она тоже выкинет вместе с клещами, которые наверняка завелись под жёлтым шёлком, и осмотрела комнату. Она тут же поняла, что случилось. Под окном валялась рассыпавшись на мелкие кусочки полоска цемента, которым она замазала щели. Дневной свет проникал между стеной и деревянной рамой. Францина подошла поближе, чтобы оценить размер катастрофы. Ей не только придётся снова замазывать эту проклятую трещину, но и обдумать ситуацию. Может быть, неведомый зверь тыкал со мордой в стену, пытаясь разрушить её линию обороны и силой проникнуть в дом. Еследа то кто? Кабан с ализами на глазах. Францина снова села на кровать, задрав ноги подальше от пола. Лучше всего переехать в гостиницу, пока квартира не готова, но она прикинула и поняла, что ей это не по карману. Франсина протерла глаза и натянула тапочки. Тридцать пять лет продержалась она на этой проклятой ферме, так что еще два месяца можно потерпеть. У нее нет выбора, будет ждать и считать дни. Скоро. сказала она себе, чтобы взбодриться, я буду уже в аптеке, а вечером, замазав щель на окне, заберусь под одеяло, выпью кофе с ромом и посмотрю фильм Сурк седьмое. Зыти в дыхание Адамберг сидел в вертолёте, зависшем над крышей уголовного розыска на экране чётко высвечивалась красная точка сигнал передатчика на шее у пушка только она и не думала двигаться с места чёрт сказала фруассиск воз зубы адамберг взялся за рацию марель вы его выпустили да он сидит на тротуаре прошёл 4 м вправо от двери и сел смотрит на проезжающие машины Адамберк уронил микрофон на колени и закусил губу. Он тронулся с места. Вдруг сказал пилот по имени Бастиен, толстяк, который обращался с вертолётом с лёгкостью пианиста-виртуоза. Комиссар уставился на красную точку, которая действительно начала медленно двигаться. Он направляется в сторону проспекта Италии. Следуйте за ним, Бастиен. Морель, отправляйте машины. В два десять вертолет поднялся над крышами Парижа, взяв направление на юг. Огромный зверь во всем повторял путь следования вялого пушистого комка, не приспособленного к жизни за пределами конторы. — Он забирает на юго-запад. — Скоро перейдет к Кольцевою, — сказал Бастиен, — а там страшные пробки. — Сделайте так, чтобы пушка не раздавили, — на скорую руку и неизвестно кому помолился Адамберг, что у него уже вошло в привычку 100 минут, и когда пропала его третья дева, чтобы он оказался настоящим зверем. Он пробрался, сообщил Бастен, похоже, вышел на финишную прямую, разогнался, почти бежит. Аденбург чуть ли не с восторгом взглянул на Мардана и Фросси, склонившийся над ним, чтобы лучше видеть продвижение красной точки. "Почти бежит", повторил он, словно пытаясь убедить себя, что невероятное свершилось. "Нет, остановился", сказал Бастен. "Коты долго бежать не могут", сообщил Фросси. "Он иногда будет переводить дух, не более того". Он снова чешет на умеренной крейсерской скорости. — На какой? — Приблизительно 2-3 километра в час. Движется к Фонтене-О-Рос. Особо не парится. — Всем машинам выезжайте на Д-77. Фонтене-О-Рос. Направление на юго-запад. — Который час? — спросил Данглар. — Выезжая на 77-ю автостраду. — Четверть 12-го, — сказал Кернаркян. — Может, он просто... Маму ищет? Кто? Пушок. Взрослые кошки не узнают матери, им плевать. Я хочу сказать, что Пушок идёт куда глаза глядят. Может он нас в Лапландию приведёт. Он бежит не в ту сторону. Да нет, сказал Кернёркен. Я просто хотел сказать. Я понял, оборвал его Данглар. «Ты просто хотел сказать, что мы не знаем, куда направляется этот проклятый кот, не знаем, ищет ли он ританкур, и не знает, жива ли она. Но у нас, черт побери, нет выхода!» «Направление СО», — раздался голос Адамберга по рации, — «выезжайте на Д-67 по Д-75». «Он замедляет ход», — сказал Бастьен, — «останавливается, отдыхает». — Если Ританкур в Нарбонне, — проворчал Мордан, — то еще не вечер. — Умолкните, Мордан, — сказал Адамберг. — Мы не знаем, в Нарбонне ли она. — Извините, — сказал Мордан. — Нервы не выдерживают. — Я знаю, майор. В России у вас есть что-нибудь пожевать? Она порылась в черном рюкзаке. — Что вы предпочтете? Сладкое или соленое? — А что из соленого? — Паштет. — Паштет. догадался мордан я за он всё ещё спит сказал бастен в салоне вертолёта описывавшего круги над заснувшим котом фрусси приготовила бутерброды с паштетом из утиной печени с зелёным перцем все молча принялись жевать как можно медленнее чтобы протянуть время пока есть чем заняться надежда не умирает побежал сказал бастен Эстолер бездействовал, положив сжатые кулаки на руль своего мотоцикла. Он слушал указания Адамберга с ощущением, что стал участником какого-то мерзливого триллера. Только неуклонное упорное продвижение вялого зверька помогло ему держаться. Пушок мчался к неизвестной цели, не задавая себе вопросов и не теряя присутствия духа. Он продирался через бурьян, пробегал по промзонам, выгонам и железнодорожным путям. Код приводил его в восхищение. Вот уже 6 часов они следовали за ним по пятам, продвинувшись всего на 18 километров. Машины ползли еле-еле, подолгу останавливаясь на обочине и снова ехали по направлению к точкам, указанным с вертолёта, пытаясь по мере возможности не отставать от пушка Прогонимся, сказал Эмберг. Полезе D988. Он направляется к южному фасаду политехнического института. На сына не решил набраться, сказал Данглар, поворачивая ключ в зажигании. У пушка в башке шаром покати. Поживём, увидим, сказал Кернеркэн. При такой скорости мы вполне можем задержаться в ближайшем бистро. Нэд сказал Дангар, у которого ещё гудела голова от белого вина, выпитого вчера в подвале: "Либо я ухожу в запой, либо не употребляю вообще. Я не люблю себя ограничивать. Сегодня я не пью". Мне кажется, Пушок тоже выпивает, сказал Кернаркен. Есть у него такие наклонности, согласился Дангар. Надо будет за ним проследить, если он не сдохнет по дороге. Дангар взглянул на щиток. «Без двадцати пять. Время ползло невыносимо медленно, доводя всех до нервного срыва. «Мы заправимся в Орсе и вернемся», — раздался голос Бастиена в переговорном устройстве. Вертолет набрал скорость, оставив красную точку далеко позади. Адамбергу на секунду показалось, что он бросает пушка на произвол судьбы. В полшестого кот все еще держался на ногах. Несмотря на семичасовой путь, он неуклонно следовал на юго-запад, останавливаясь передохнуть каждые двадцать минут. Вереница машин скачкообразно следовала за ним. В четверть девятого они проехали Форш-Ле-Бен по Д-97. «Он сдохнет», — сказал Кернаркян, без устали питавший Дангларовский пессимизм. «У него на счетчике тридцать пять километров». Заткнись. Пока что он идет вперед. В 20.35, когда уже стемнело, Адамберг взялся за микрофон. Он остановился. Кантональная дорога К-12 между Шердоньер и Базош в двух с половиной километрах от Фурш в чистом поле к северу от шоссе. Вот снова двинулся. Бегает кругами. Сдохнет, напомнил Кернаркян. — Чёрт тебя побери! — заорал Данглар. — Колеблется! — сказал Бастиен. — Может, он остановится на ночлег? — предположил Мордан. — Нет, — возразил Бастиен. — Он ищет. Я подлечу поближе. Вертолёт спустился на сотню метров, описывая круги вокруг замерзшего кота. — Там складские помещения, — сказала Данберг, указывая на длинные крыши из гофрированного железа. Автомобильная свалка, сказал Фруаси. Заброшенная. Адамберг жал пальцами колено. Фруаси молча дала ему мятную постилку, которую комиссар взял, тоже не задавая вопросов. Ну, сказал Бастен. Там, наверное, стаи собак бегают. Вот кот и струхнул. Но мне кажется, он именно туда и собирался пойти. У меня было восемь кошек. Автомобильная свалка. сообщила Домберг машинам, подъезжайте по К-8 и к пересечению с К-6, мы садимся. «Поехали», — сказал Жистен, трогаясь с места, — «общий сбор». Не отходя от вертолета, севшего на оставленное под паром поле, Бастьен, девять полицейских и врач изучали во тьме площадку перед старым ангаром. загромождённую остовами машин, между которыми росла густая трава. Собаки заметили чужаков и с яростным лаем приближались к ним. Их три или четыре, подсчитал Возный. Большие. Может, пушок из-за них остановился, не знает, как преодолеть препятствие. Нейтрализуем псов и посмотрим, как он себя поведёт, решил Оденберг. Не приближайтесь к нему слишком близко. Не отвлекайте его. С ним творится что-то странное, сказала Фросси, осматривая поле в бинокль ночного видения. Она обнаружила пушка всего в 40 м от них. Я боюсь собак, сказал Кернаркен. Держитесь за делетаннт и не стреляйте. Удар рукояткой по голове и всё. Три полудиких пса внушительных размеров, нашедшие приют в этом огромном здании, с воем накинулись на полицейских задолго до того, как те добрались до дверей ангара. Кернаркян отступил поближе к теплому брюху вертолета и излучающему спокойствие массивному телу Бастиена, который курил, прислонившись к своей машине, пока полицейские разбирались с собаками. Адамберг взглянул на ангар с мутными пирогами, отрескавшимися окнами ржавые ворота были приоткрыты Фросси сделал шаг вперёд Не подходите ближе чем на 10 метров сказал Адамберг Подождите пока кот двинется Пушок в грязи по самую манишку со слипшейся шерстью казался совсем тощим обнюхав лежавшего пса он облизал себе лапу приступая к вечернему туалету как будто ему больше заняться было нечего Он что, спятил? спросил возный, освещая его издалека фонарём. Может, лапу занозил, сказал врач. Он был совершенно лыс и невозмутим. Я тоже вступил в Justen, показывая следы собачьих клыков на руке, но это не значит, что я могу бросить работу. Это же животное, Justen, сказал Адамберг, покончив с одной лапой, пушок перешёл к следующей и только потом направился к кенгару, внезапно переходя на бег, второй раз за день. Адамберг сжал кулаки. "Она здесь", сказал он. "Четверо сзади, остальные со мной. Доктор, пойдёмте". "Доктор Лавуазье", уточнил врач. "Лавуазье, как тот? Лавуазье". "Очень просто". Адамберг бросил на него бессмысленный взгляд. Не знал он, кто такой был тот Лавуазье. И ему было плевать на него с высокой колокольне сорок восьмое обе группы бесшумно продвигались под защитой огромного здания лучами фонарей выхватывая из темноты развороченные щитки горы шин и груды ветоши ангар заброшенный возможно уже с десяток лет всё ещё вонял жжёной резиной и соляркой Он знает, куда идёт, сказал Адамберг, освещая круглые следы пушка в густой пыли. Опустив голову, задыхаясь, он невыносимо медленно шёл по кошачьим следам, и никто из полицейских даже не попытался опередить его. После одиннадцатичасовой гонки они уже не стремились к цели. Комиссар шёл осторожно, словно утопал в грязи. С трудом отдирая задеревеневшие ноги, группы воссоединились у входа в длинный темный коридор, освещенный только лунным светом, проникавшим сквозь высокую стеклянную крышу. Кот стоял, как вкопанный, перед какой-то дверью, метрах в двенадцати от них. Его глаза сверкнули в луче фонаря. Семь дней и семь ночей прошло с тех пор, как Ритан Кур бросили в этом каменном мешке. На растерзание трём псам. Адамберг прошёл по коридору, несколько метров, и обернулся. Никто из полицейских не последовал за ним. Сгрудившись у входа в галерею, они стояли, не шелохнувшись, не находя в себе сил преодолеть последний рубеж. — И я не могу, — подумал Адамберг. Но нельзя же было так стоять, приклеившись к стене. Нельзя было бросить Ританкур из страха увидеть её труп. Комиссар остановился перед железной дверью, у которой нёс вахту кот, уткнувшись носом в щель под дверью, он словно не замечал доносившийся оттуда тошнотворный запах. Адамберг сделал глубокий вдох, взялся за дверной крючок и откинул его. Потом Чуть и силу наклонившись, он заставил себя взглянуть на то, что ожидал увидеть. На тело Ританкур, брошенное на пол в тёмном чулане, между старыми инструментами и металлическими бидонами. Он стоял, не двигаясь, дав волю слезам. Впервые, думал он, я плачу не из-за брата Рафаэля или Камиллы. Ританкур, его опора, была повержена на землю. пав словно могучее дерево от удара молнии. Быстро направив на неё фонарь, комиссар осветил её лицо, покрытое слоем пыли, поссиневшие ногти на руках, приоткрытый рот и светлые волосы, по которым бежал паук. Он отпрянул к грязной кирпичной стене, в то время как кот нагло вошёл в каморку и, впрыгнув на тело Ританкур, приспокойно улёкся. на её испачканную одежду. Запах, понял Лемберг, он чует только вонь солярки, машинного масла, мочи и испражнений, только запахи технического и животного происхождения, но не тлетворный дух разложения. Комиссар вновь приблизился к телу на два шага и опустился на скользкий цемент. Направив фонарь прямо в грязное, словно вылепленное скульптором лицо Аританкур, он увидел лишь неподвижность смерти и приоткрытые, замершие губы, не ощущавшие быстрых лапок паука. Он медленно положил ей руку на лоб. Доктор, позвол он сделав приглашающий жест. Доктор, он вас зовёт, сказал Мардан, не двинувшись с места. Лавуазье. Как тотло возье очень просто. Он завёт вас, повторил Жюстен, не вставая с колена Домберг подвинулся, пропуская доктора. Она мертва, сказал он. И при этом жива. "Одной из двух, комисар", сказала Возье, открывая свой чемоданчик. "Я ничего не вижу". "Фонарь", скомандовал Домберг. Группа полицейских начала медленно приближаться под предводительством Мордана и Данглара с фонарями в руках. «Еще теплая», — сказал врач, быстро ощупав тело. «Умерла меньше часа назад. Пульс не нахожу». «Она жива», — настаивала Данберг. «Минутку, дружище, не надо нервничать», — сказал Лавуазья, вынимая зеркальце и приставляя его к Артуре Танкур. «Так и есть». Добавил он через несколько секунд, тянувшихся целую вечность: "Принесите носилки. Она жива. Не знаю, как это у неё получается субтемперированное паралетальное состояние. В жизни такого не видел". "Что, так и есть?" спросил Адамберг. "Что с ней?" "Скорость метаболических процессов минимальна", сказал врач, продолжая осмотр. "Руки и ноги ледяные, кровообращение замедлено". Кишечник опорожнён, глаза закатились. Он засучил рукав свитера Ританкур, изучая её руки. Даже предплечья уже похолодели. Она в коме? Нет. Это летаргия, несовместимая с жизненным порогом. Она может умереть в любую минуту, учитывая всё то, что ей впрыснули. Что? спросил Адамберг, держась обеими руками за толстую руку Ританкур. Насколько я могу судить, немалую дозу транквилизаторов, которой хватило бы, чтобы умертвить десяток лошадей, вводили внутривенно. Шприц, прошептал возная сквозь зубы. Для начала её оглушили, сказал врач, ощупав её голову, возможно, черепная травма. Ей туго связали запястья и щиколотки. Веревка впилась в тело. Я думаю, яд ей ввели уже здесь. Она должна была бы умереть немедленно, но, судя по степени обезвоживания организма и испражнениям, она борется за жизнь уже 6-7 дней. Исключительный случай, такого просто не может быть. А она вообще исключительная, доктор Лавуазье, как тот, Лавуазье, машинально поправил его врач. Это я заметил, но её вес и рост тут ни при чём. Не понимаю, как её организм справился с ядом, голодом и холодом. Санитары поставили носилки на пол, пытаясь перекатить на них Ританкур. "Осторожнее", сказала Вазья. "Нельзя, чтобы она глубоко дышала, это может её убить. Наденьте ремни и тяните по сантиметру". "Отпустите её, дружище", сказал он, взглянув на Адамберга. Комиссар отдёрнул руки от Ританкур. и знаком попросил своих коллег выйти в коридор. «Это преобразование энергии», — проговорил Исталер, внимательно следя за медленным перемещением грузного тела. Она направила энергию на борьбу с вторжением нейролептиков. «Допустим», — сказал Мордан, — «но мы этого никогда не узнаем». «Погрузите носилки в вертолет», — распорядился Лавуазье, — Нам надо выиграть время. Куда мы её повезём, спросил Жюстен. В Дурдан. Кернаркяр и Возны найдите для всех гостиницу, сказал Адамберг. Завтра мы прочешем этот ангар, они не могли не оставить следов в этой клике пыли. В коридоре следов не было, сказал Кернаркян, только кошачьи. Значит, они пришли с другой стороны. Ламар и Жюстен останутся здесь охранять вход, пока им на смену не приедут полицейские из Дурдана. Где кот? спросил Истлер на носилках. Заберите его, бригадир, и приведите в чувство. В Дурдане есть замечательный ресторан, сказал Эфроси. Роза ветров славится своими морепродуктами. Старинные балки, свечи, первоклассные вина и сибас, запечённый в морской соли, в зависимости от сезона. но не дёшево само собой. Мужчины повернулись к своей скромной напарнице, изумившись, что она думает о еде, даже когда их коллега на грани смерти. Снаружи грохот вертолёта возвещал об отбытии Ритенкур. Врач не верил, что она вернётся в этот у свет. Адамберг прочёл это в его взгляде. Комиссар посмотрел на измученные лица своих подчиненных в белом свете фонарей. Нелепая перспектива изысканного ужина в дорогом ресторане представлялась им столь же невозможной, сколь и желанной. Это была другая жизнь, мимолетное видение, где блеск роскоши мог на время возобладать над ужасом. «Хорошо, Фруасси», — решила Дамберг. «Встречаемся в Розе Ветров. Пойдемте, доктор, мы едем с Ританкур. Лавуазье. Как тот Лавуазье. Очень просто».